Глава пятнадцатая. Раскрытие карт. Нет, фигуры не темные. Это герцог приложил меня так сильно, что все темнеет и мутится перед глазами. И, кажется, разбил мне губу. Я ощутила привкус крови. Перед глазами медленно прояснялось, и я увидела, как люди заполняют комнату, несколько магических вспышек, взмахи мечей. Заговорщики оказываются прижаты к стене, Им заламывают руки. Еще не могла различить лиц, лишь понимала. Меня нашли, спасли. От облегчения очень хотелось потерять сознание, расслабиться, но понимала, что должна удержаться, увидеть все, ведь меня действительно раскрыли. Неизвестно, чего ожидать дальше и от кого. Тайный совет безопасности Андориса. Вы арестованы по обвинению в заговоре против его величества Эрмера. Послышался знакомый голос, и я, наконец, вынырнула из серой мути. Напротив герцога стоял Дамар. У него за спиной Тия с брезгливым выражением лица. Чуть правее — Мэтр Играй и Дело. Ее высочество Тия, а также почтенные Мэтры выступят свидетелями. «У вас нет доказательств», — резко бросил герцог. «Ну почему же?» — жестко усмехнулся Домар, ему в ответ и раскрыл ладонь, на которой лежал небольшой серебристый шар. Дамар чуть сжал его, и прямо в воздухе появилось изображение герцога, стоящего надо мной, и послышался его голос. «Мы можем обойтись вообще без короля». Потом возникла картинка, как он бьет меня по лицу. Герцога передернуло, Он выставил вперед руки. Опять вспышка. Сердце ухнуло вниз. Сейчас этот гад все спалит тут, и в первую очередь убьёт Дамара. Но в следующее мгновение я увидела, как мэтр Грай... Заслоняет собой финансиста и делает руками магические пассы, а герцог сгибается пополам и стонет. Заговорщиков одного за другим начали выводить из камеры. А ко мне метнулась светлая фигура с криком. «Дайте мне ключ, нужно освободить принцессу!» «Тия, милая, спасибо!» — слабо прошептала я. «Риабит, спасибо вам!» Кто-то протянул те ключ, щелкнул замок сначала на одной моей руке, потом на другой. Тея наклонилась, чтобы приподнять мое платье и освободить ноги, а я подвигала пальцами и потерла запястье. Надо же, как все затекло! Как больно! Как плохо! Стала до слез жалко себя. Сейчас я тебе помогу. Принцесса справилась с кандалами на моих ногах, и ее нежные руки легли на мои запястья, снимая боль. «Я ведь тоже маг?» — улыбнулась она. «Ваше Высочество, простите, что вам пришлось пережить это». Дамар и Грай подошли ко мне. Рябит приобнял меня и помог подняться. Грай тоже приложил ко мне ладони, вливая силы и стирая остатки неприятных ощущений. Лишь головокружение и слабость никак не желали проходить до конца. Видимо, после таких потрясений здесь магия была бессильна. Мы должны были дождаться, когда они выдадут себя. «Простите, мы готовы ответить, если потребуется. Все в порядке», сказала я, опираясь на крепкую руку Дамара. «Надо же, оказывается, Эрмиор включил его в особый отдел», — подумала я. «Я понимаю, иначе бы ничего не вышло». «Это правда, что они сказали про тебя? Ты из другого мира?» Вдруг тихо спросила Тия. Я выдохнула. Улики все равно остались. Можно отпираться и дальше, но теперь я потеряю больше, чем приобрету. Я молча кивнула и обессиленно прислонилась головой к плечу Дамара. «Сейчас мне было все равно». она преступница а не мы послышался голос герцога от двери его еще не вывели мэтр Делла держал его лицом к стене и ощупывал одежду видимо пытаясь отыскать оружие или артефакты в том числе забрал мое второе послание в родной мир мы всего лишь провоцировали ее поэтому вы оказали сопротивление при задержании насмешливо поднял брови дамар и остро взглянул на герцога или может быть еще не придумали тогда это объяснение хватит «Граф Дамар, мэтры, принцесса Теа, благодарю за отличную работу!» Послышался вдруг голос. В дверях стоял Эрмиор. «Дайте мне это!» Он резко забрал из рук мэтра Деллу бумагу, пробежал ее глазами и жестко усмехнулся. «Он что, тоже знает шифр?» — подумала я. Сердце отчаянно забилось. Мне опять стало плохо. Ноги подкосились. Лишь рука Риабита помогла устоять. Можно было опуститься в кресло, но нет, я никогда в него больше не сяду». Эрмиор усмехнулся еще раз, кинул на меня непроницаемый взгляд, подошел и, уже не глядя на меня, встал напротив Дамара. «Граф, покажите мне запись». «Пожалуйста, Ваше Величество». Риабид с легким поклоном протянул ему шар. Эрмиор быстро просмотрел запись и отдал шар обратно Дамару, ни слова не говоря. подошел к герцогу, одной рукой развернул его к себе и наотмашь ударил по лицу. Драконы в человеческой ипостаси сильнее людей. Голова герцога беспомощно дернулась, а сам он отлетел к стене, ударился затылком. Глаза его закатились, и он безвольно съехал на пол. По стене протянулся след крови, и бордовая лужица растекалась по полу вокруг его головы. «Уберите отсюда эту падаль!» Бросил армиор мэтру и еще нескольким остававшимся здесь боевым магам. затем вновь подошел к нам. Еще раз благодарю вас всех. А теперь. Голос его стал жестче. Оставьте нас с принцессой наедине. Грай почтительно склонил голову и, ни слова не говоря, пошел к выходу. Тиа сделала легкий книг и отправилась вслед за ним. Дамар, с сомнением, взглянул на меня, видимо, понимал, что без поддержки я могу и упасть. Я сам. «Сказал ему Эрмиор. Риабит поклонился и отпустил меня, и на моей талии тут же оказалась жесткая рука короля. Надежная, родная, самая лучшая — его рука. И я вдруг расслабилась. Он теперь знает правду и может даже казнить меня. По-прежнему непонятно, чего ждать, но он рядом, он здесь, все остальное неважно». и вряд ли он стал бы бить герцога за ту пощечину мне и поддерживать меня сейчас, если бы хотел просто уничтожить как преступницу. Все внутри расслабилось, и меня совсем повело. «Нам нужно поговорить», — жестко бросил Эрмиор. «Сядь!» Я испуганно посмотрела на кресло. «Я не могу», — прошептала я, сильнее прислоняясь к нему. «Мне плохо». «Ладно». В голосе дракона появилось немного, совсем чуть-чуть тепла и легкая усмешка. «Тебе здорово досталось, маленькая шпионка!» Он подхватил меня на руки, и голова сама опустилась ему на плечо. Он понес меня из подземелья. Когда мы вышли в коридор, я неожиданно ощутила, словно что-то окутывает мой разум, унося страшные воспоминания и ощущения, стирая тревоги и страхи. И заснула. Время снова сделало круг. Я проснулась в удобной кровати, и первое, что выхватил взгляд, была знакомая люстра. Не та, что в моей спальне. Другая — та, что в спальне Эрмиора. Он снова принес меня к себе, как тогда, после инцидента с Меризой. Наискосок от кровати в кресле сидел Эрмиор, скрестив вытянутые ноги, подпирал подбородок двумя пальцами и задумчиво смотрел на меня. Мне тут же стало тревожно, даже страшно. Как хорошо я спала, как чудесно было в беспамятстве. Мне ведь даже снилось что-то приятное, легкое. Кажется, полёты на драконах, море, цветы и нежность моего короля. Теперь же опять непонятно, чего ждать. Я попробовала улыбнуться Эрмиору, но увидела лишь непроницаемое выражение лица и жесткий взгляд. «Пей. Ешь». Бросил он, кивнув на небольшой столик подле кровати, где стоял поднос с едой и напитками. «Затем оденься». Едва заметный жест пальцем в направлении кресла, на котором лежало принесенное для меня свежее платье. «Потом поговорим». Закончил он, резко встал и вышел. Я обреченно села на кровати и тупо уставилась на поднос с едой. Ну вот и все, Вот так. жесткость, холод, допрос. Опять ощутила себя в заточении. Просто камера другая. Личная спальня короля, из которой я, может, больше и не выйду. Не убьет, но... Что сделает? Об этом лучше пока не думать, решила я. У меня есть примерно полчаса, чтобы пожить. Поесть не помешает, силы мне понадобятся. Сходила в ванную, что примыкала к королевской спальне, немного привела себя в порядок. Чувствовала себя отлично. Кстати, выспавшийся, какой-то возрожденный, если говорить только о теле. Эрмиор ведь искусный телитель. Оделась, решив, что могу немного нарушить последовательность действий, указанную королем. Это не то, за что он будет карать. Держись, Мария. соберись. Вот теперь предстоит самая главная битва, и ты не должна ее проиграть. Битва за место в сердце Эрмиора, которого ты любишь... «Любишь даже сейчас, когда знаешь, что он угрожает твоему миру, и он знает, что ты шпионила против него». Я как раз заканчивала есть, когда Эрмиор вернулся. Оглядел меня, кивнул, как будто своим мыслям, придвинул к себе кресло и устроился напротив. Молчаливый, собранный, спокойный и слишком холодный для моего Эрмиора. «Заговорщики понесут наказание», — сказал он, помолчав продолжительное время. Граф Дамар с мэтром Граем и мэтром Делло получили благодарность за их разоблачение и выговор за то, что подвергли твою жизнь опасности. Осталось разобраться с тобой. Он блеснул глазами. Вот теперь вполне по-эрмиоровски. Мне даже подумалось, что, может, он всего лишь пугал меня холодом. — Так ты не знал об операции Дамара? — удивилась я. «Знал — Знал? Эрмиор вдруг вспылил, вскочил на ноги и сложил руки на груди, гневно буравя меня взглядом. «Это я задаю здесь вопросы, а ты отвечаешь». Впрочем, продолжил спокойнее, увидев, как я сжалась от его вспышки. Дамар сам не знал, что произойдет. Они подозревали, что назревает заговор, имели некоторые данные о возможных заговорщиках и знали, что те захотят использовать тебя. А мысль, что пришла пора разоблачить и спасти тебя, возникла у твоего любимого графа, когда Теа сообщила ему, что отказалась совершить с тобой прогулку, на которой ты рисуешь странные узорчики. Так что, считай, тебе повезло. Твой торгаш оказался на редкость догадлив. Я знал, кого назначить на эту должность. — А ты откуда взялся в подземелье? — осторожно спросила я. — Может, если я заговорю его, то мне меньше достанется за мои шпионские дела? — Хитрые. «Думаешь заговорить мне зубы, задавая вопросы, растопить лед. ехидно усмехнулся Эрмиор. «Только вот, что я тебе скажу». Эрмиор вдруг подошел ближе и в упор посмотрел на меня. Теперь я очень хорошо видела, что в его глазах бушует едва сдерживаемый огонь, пламя, в котором намешаны гнев, горечь, боль, обида и что-то еще. Просто дьявольский коктейль. Вернее, драконий. Льда и нет. Я не буду наказывать тебя холодом, Мария. Я буду жечь тебя, и от тебя зависит, что за пламя это будет. «Откуда я взялся в подземелье?» — вдруг выкрикнул он. «А знаешь ли, прилетел спасать одну маленькую драконицу. Вот так. Понимаешь, злокозненная принцесса, я постоянно, с того момента, как ты стала мне...» Как бы отслеживаю твой разум. Не могу прочитать мысли, но ощущаю тебя на расстоянии, где примерно ты находишься. И вдруг я понимаю, что тебя нет. Просто нет. Я не вижу, не слышу, не ощущаю больше твою бойную голову. Знаешь, что я тогда почувствовал и подумал? Знаешь?» Эрмер крепче сложил руки на груди. «Так может быть, либо если ты провалилась в другой мир?» Он горько усмехнулся. либо если оказалась в древних застенках куда сажали драконы своих провинившихся собратьев представь себе я еще никогда не летал так быстро и никогда не ощущал подобного поэтому его глаза уже просто полыхали он расцепил руки чуть наклонился цепко взял меня за подбородок впрочем все равно никак герцог его большой палец и сейчас словно поглаживал мою кожу у тебя один шанс прямо сейчас «Рассказать. Все. С самого начала». «Хорошо, Эрмёр Я мягко положила руку на его ладонь и искренне заглянула ему в глаза. Эрмёр медленно отпустил мой подбородок и отстранился. «Прости меня. Я не успела сказать тебе. Собиралась тогда, накануне твоего отлета, но не успела. Тебя вызвали по делам. Прости». «Я помню, что хотела. Пожалуй, это то немногое, что тебя оправдывает». Бросил он и опустился в свое кресло, вновь скрестил руки на груди. «Итак, я родилась в другом мире». Выдохнула я. Знала, что сейчас нельзя врать даже в мелочах. Он распознает это с такой же четкостью, как я распознаю истинную ложь. Правда. Только правда и ничего, кроме правды. Мне все еще было страшно, но это быстро прошло, и слова полились быстрым свободным потоком. Эрмиор слушал с непроницаемым выражением лица, опять спрятав свой огонь под маской неуязвимости и хладнокровия. Лишь изредка прерывал меня вопросами по существу. О моем мире, о порталах. Например, насколько я поняла по его вопросам и выражению лица, он не знал, что портал, который он открыл, парный. То есть понятия не имел, что кроме окна в другой мир, которое открыл он, существует еще и окно в его мир, возникшее для равновесия. «Должен признать, кое-что люди твоего проклятого мира умеют рассчитывать неплохо». Бросил он почти зло, узнав об этом. «Продолжай». «Когда я поняла, что ты хочешь мстить миру, из которого я пришла, мне было очень плохо». Я опустила глаза. Я не хотела верить в это, и... Мне казалось, что мой долг — предупредить их. «Прости, это долг. Я не могла по-другому. Дальше ты знаешь, Эрмиор». Я спокойно и искренне посмотрела ему в глаза. «Делай со мной, что считаешь нужным. Я свое выполнила. Я не могла позволить, чтобы ты навредил невинным людям в моем прежнем мире, повинуясь вместе. Всю суть я отразила в том послании. Ты знаешь, что я отказалась от сотрудничества с ними, что я...» «Знаю», — сказал Армиор каким-то мертвым голосом. «Странно мертвым». Он долго молчал, разглядывая носок своего сапога, Не глядя на меня, я тоже сидела, опустив взгляд, и сердце тонко, редкой ниточкой билось чуть ниже горла. «Я сделал тебя драконом. Я дал тебе новые имя и статус». Наконец, с расстановкой едко произнес Эрмиор. «Я полюбил тебя и хотел сделать тебя своей королевой. Ты принадлежишь к тому же народу, что и я. Ты — моя родная кровь и моя...» Как ты могла скрывать от меня, кто ты на самом деле, смотреть мне в глаза и обманывать даже после того, как я назвал тебя своей наследницей. Он поднял на меня глаза и смотрел полыхающим болью взглядом: Я боялась, как ты не понимаешь? почти крикнула я. Боялась, что ты не поймешь, что причинишь мне вред. Вспомни, как ты бросил меня на острове. Ты ведь можешь сделать мне больно. Вот я и боялась. «Боли и из-за свою жизнь!» Эрмиор встал. «Хорошо. Допустим». Он поднял руку останавливающим жестом, словно хотел заставить замолчать толпу. «Допустим! Но как ты могла, став драконом, написать им?» Я неожиданно для самой себя тоже вскочила на ноги. Обещала себе быть искренней и спокойной, но бурная драконья кровь текла не только в его жилах. Ее бурление придавало ему мужество и безрассудство. «А как ты можешь хотеть сжечь невинных людей моего мира? Как ты можешь думать о том, чтобы спалить, уничтожить миллионы простых людей, пусть и в другом мире? Я должна была оставить это просто так? Не пытаться предупредить их? Не пытаться остановить тебя?» Ты хранишь этот мир. Бережешь, я тоже хранитель. Я не могла оставить все как есть. Мы застыли, глядя друг другу в глаза, как в книгах, и воздух звенел между ними. Не думала прежде, что такое бывает. Впрочем, между нами воздух не только звенел, но и нагревался. Хм, Мария! Эрмиор не отвел взгляд, но вдруг то ли усмехнулся, то ли спрятал за усмешкой улыбку и словно начал остывать. «Скажи, ты ведь знаешь, что я... хм... умею править и держу себя в руках, но иногда я бываю... хм...» Он перестал скрывать улыбку и открыто кхекал в руку, гневлив, грубоват и не стесняясь в выражениях. «Имею честь регулярно испытывать на себе — это твоё свойство». Я тоже не удержалась от улыбки. Но что ты хочешь сказать? Да то, что я просто вспылил тогда. Бросил в гневе, что готов спалить весь тот мир, а мэтр Делла на твою беду воспринял это за чистую монету. Я хочу разобраться, что там произошло и продолжает происходить, но не убивать невинных. «О, Господи!» — подумала я. «Вот так. Кто-то что-то ляпнет, а у другого жизнь коту под хвост из-за этого». Я выдохнула и, словно разум утратив силы, села на кровать. — Не ожидала, да, что этот ларец так просто открывается? — усмехнулся Эрмиор. И тут же его снова переключила. Черные брови сошлись на переносице, руки опять сложил на груди, и ладонь одной сжала локоть другой так, что побелели костяшки пальцев. — А вот ты, зная меня, как ты могла хоть на секунду подумать, что я... «Хранитель мира, могу планировать сжечь миллионы невинных людей. Как ты могла? После всего, что я открыл тебе, всего, что я сделал...» «Послушай, Мария, однажды ты обещала доверять мне, но все произошло не так. Это я доверил тебе тайны драконов и даже свое сердце, а ты...» «Я спрошу тебя один раз. Один!» Он расцепил руки и посмотрел на меня так, что, казалось, сейчас его взгляд начнет извергаться лавой. Ты будешь со мной, моей, во всех смыслах, прямо сейчас и до конца. Да, Эрмиор, я медленно, как будто укращала дикого зверя, встала и начала приближаться к нему. Я буду с тобой. Ты ведь читал конец послания. Я теперь с тобой, а не с ними. Я буду с тобой сейчас и до конца. Он в один миг преодолел разделяющее нас пространство, одной рукой обхватил мою талию, Другой, по своему обыкновению, жадно закопался в волосы у меня на затылке. «Будешь со мной, да? Насовсем? Шпионка!» — услышала я хриплый шепот у своего уха. Эрмёр держался из последних сил. Да и у меня уже подкашивались ноги. «Да, Эрмёр, да, любимый дракон». Я закрыла глаза, сильнее запрокинула голову и подалась к нему. Точно знала, что есть ситуации, когда нельзя больше отказывать мужчине, когда ждать дальше уже просто нельзя.